Глава 17 Ашер Ты уверен, что это была хорошая идея — оставить их одних? Ашару было не по себе. Мы не способны ей ничем помочь. Даже Цито не может облегчить ее борьбу и сделать это вместо нее. Она должна справиться сама. И я думаю... Учитывая ее положение, будет лучше, если рядом с ней будет только человек, который ее любит, единственный в своем роде. Элариан добавил последнюю фразу, заметив, что Ашер собирается возразить. Потому что он имел в виду не такую любовь, о которой подумал он. Не то, как любят друзья или родственники а единственную и истинную любовь. — Возможно, ты прав. Ашер озадаченно уселся на диван в соседней комнате, туда, где до этого спал Цито. — Но мило... — добавил он, на что Элариан ответил. — Сосредоточься. Ты можешь чувствовать ее состояние и ты узнаешь, когда она проснется». Держа в руке бутылку, он подошел к кашеру и сунул бокал ему в руку. «Скотч, где твое вино?» Рассмеявшись, Элариан уселся в кресло напротив него. «Это ты любитель вина, а не я». Сегодняшние события, должно быть, выбили тебя из колеи. Попробуй, прежде чем жаловаться. Этот скотч невероятен. Алкогольные напитки из мира людей были для вечных все равно, что лимонад. Дело было только во вкусе, в послевкусии, потому что больше ничего и не было. Никакого опьянения Никакого воздействия. Просто обычный напиток. Ашер отпил большой глоток, чувствуя на себе внимательный взгляд брата. И да, вкус был действительно невероятный. Слегка обжигающий, но мягкий. Приятный и чертовски соблазнительный. Но он этого не признал. «Я же говорил», — нахально ухмыляясь, буркнул Элриан. «Пить можно», — насмешливо произнес Ашер и поднял бокал. Тут же слева от Ашера появился маленький столик, на который можно было поставить бокал. Элриан был наблюдательным. Слишком. «Ты мне еще многое не рассказал». «Я едва осмеливаюсь спросить, но почему?» Ашер хитро усмехнулся. «Почему? Разве это не очевидно?» «Ты мне не доверяешь», — определил Элариан, откинувшись назад и элегантно закинув ногу на ногу. «Даже если так?» Разве можно меня за это упрекать? Об этом я не задумываюсь, поскольку это, похоже, все-таки не так. По крайней мере, сейчас тебя больше всего беспокоит другое. Он отпил еще один глоток своего виски и посмотрел на Ашера, давая ему время ответить. Проклятие! Что ему сказать? «У меня все под контролем». Вместо того, чтобы смотреть на брата, он уставился на вещь, которая теперь всегда сопутствовала ему. Черную перчатку, скрывавшую новые шрамы. По крайней мере, их часть. «Если бы это было так, ты бы здесь не оказался». Подняв глаза на Элариана, Ашер поймал его задумчивый взгляд. Он выдержит его. Он должен его выдержать. Мила, аномалия, она человек, и ты в нее влюбился. Ты втянул в это своих родных и друзей и нашел меня, рискнув своей жизнью. В этом замешан и Ролан, а также Светлое из Совета, Цито мне рассказал. И я уверен, что замешаны и другие вечные. Всех не пересчитать. И ты говоришь, что у тебя все под контролем? Нет, — сказал он, сухо рассмеявшись. Не знаю, почему, но ты в это веришь. Однако это не так. Все ускользает из твоих рук, как песок сквозь пальцы. С каждым словом в душе Ашера нарастала тревога. Он хотел возмутиться, не желая признавать, что Элариан прав. Не хотел произносить вслух, чего он боится. И Илариан, казалось, это понял. «Если ты мне это скажешь, оно станет реальным», — пробормотал он, пока Ашер пытался сохранить самообладание. «И поэтому ты делаешь вид, что все в порядке. Но пойми, когда-то этому должен наступить конец. Когда-нибудь кто-нибудь узнает о тебе и Миле, и о ее даре. Судя по тому, что я уже видел, ты теперь не охотник. Ты жертва. И это для тебя нечто совершенно новое. «Давай сменим тему», прорычал Ашер, судорожно сжав кулаки. «Потому что я показал тебе, От чего ты убегаешь? Я ни от чего не убегаю. Никогда! Чушь. Плавным движением Ашер вскочил с места. Его крылья материализовались и распахнулись во всю ширь. Он был не в силах их сдержать. Его энергия мерцала и клубилась в нем, а терпение держалось на волоске. Я ни от чего не убегаю! Яростно рявкнул он, глядя на брата. Я пытаюсь защитить ее, и у меня больше нет настроения слушать твою дурацкую болтовню, ясно? Я защищаю ее, я сражаюсь. Он тяжело дышал, приоткрыв рот, почти что ощущая, как эфир пульсирует в нем из-за того, что он так разозлился. Элриан встал. Двигаясь подчеркнуто медленно. Ты прав, я кое-что проглядел. Гнев Ашара постепенно улегся И Вечный снова сложил крылья. Ты боишься. Элариан, если тебе хоть что-то дорого, Ты боишься решительно повторил он: что не сможешь ее защитить. Он сделал шаг вперед, затем еще один, оказавшись почти вплотную кашару. И я убежден, ты здесь, потому что ужасно боишься не справиться, прошептал он: Я не боюсь. Глухо возразил Ашар, но оба поняли, что это ложь. Элриан понимающе кивнул. Если она так важна, ее ищут многие. Тебе это уже известно, так ведь? У остальных есть все время мира. Если они не управятся за один год то отыщут ее за 10 или 20 Рано или поздно ты не сможешь найти или сотворить сферу, в которой вы будете в безопасности. И даже твоей силы, как бы велика она ни была, окажется недостаточно. Выругавшись, Ашар растерянно провел рукой по затылку, взъерошив волосы. «Мне жаль». «Нет», — возразил он Илариану, — «мы не знаем, что будет. Я не смирюсь так просто». «Ничего другого я и не ожидал. Но есть ли решение? Хочешь ли ты сохранить аномалию, учитывая все возможные последствия?» «Мы должны найти какой-то способ!» Ашер нервно провел рукой по подбородку, на несколько секунд закрыл глаза, пытаясь навести хоть какой-то порядок в своих мыслях. «А если его нет?» «Элариан его с ума сведет!» «К тому же!» «Справедливо ли наказывать Аномалию за то, что она стала жертвой нашей силы?» Ашер требовательно посмотрел на брата, выжидая. «Ты же знаешь, я не имел в виду ничего такого», пояснил Элариан. Но Ашер не до конца ему поверил. «Если бы это была Лия...» «Прекрати!» Ей пришлось умереть из-за принципов, которые они толковали, как хотели. «Это их мнимая святость и двойная мораль!» Возмущенно выкрикнул Элариан. «Сам вспомни. Тогда мы были согласны с их правилами и принципами». С самого начала это было для нас в порядке вещей — создать совет, установить порядок и не вмешиваться. И совершенно ясно, что раз есть правила, то должны быть и наказания за их нарушения. Но мы уж точно не могли представить масштаб последствий, потому что они были где-то далеко. Они казались нам неважными, не касались никого из нас лично. Лия должна была умереть, потому что она нарушила запрет, который защищал нас всех. И потому что мы были слишком молоды и неопытны. Потому что мы не нашли лучшего решения. Мы не знали, что такое доброта и милосердие, и во что превратится созданный нами совет. Некоторые до сих пор не знают. «Смерть ли? «Была уроком другим, не более того. Бессмысленная смерть. Но аномалия — совершенно другое дело, и ты это прекрасно знаешь!» Элариан с трудом сдерживался. «Нет, я думаю, ты такой же двуличный, как и они!» Эллариан не хотел, чтобы Ашер оправдывал в своих глазах произошедшее с Милой. Но лучше бы ему прекратить говорить то же самое про Лию. Какое-то время они пристально смотрели друг другу в глаза, а потом Эллариан наконец вздохнул и отступил. Они оба понимали, что лучше закончить этот спор. «Ну ладно, я помогу тебе, чем смогу, но я попрошу у тебя кое-что взамен». Элариан отступил назад. «Меня удивляет, что ты требуешь оплаты только сейчас». Ашер напряженно ждал, чего именно попросит у него Эллариан. Годы научили меня смирению. Эти слова заставили Ашера сухо рассмеяться. Кто бы говорил. Не тяни уже. Чего ты хочешь? Элариан давно понял, что Ашер сделает все, что он потребует. «Я хочу, чтобы ты узнал, как я могу умереть, и убил меня». «Не требуй от меня такого!» Элариан ткнул Ашера пальцем в грудь и посмотрел ему в глаза. «Ты виноват передо мной». Он был прав, так что Ашер неохотно кивнул. Я попытаюсь. Большего я и не жду, потому что большего мне самому не удалось добиться за последние две тысячи лет. А теперь расскажи мне то, чего я еще не знаю. Он одним глотком допил скотч, скривил губы и поставил бокал на столик, рядом с бокалом ашара Затем он выжидательно скрестил руки на груди. — Мне нечего добавить. — Почему ее только похитили, но не убили? ашар застыл в молчании. Хочет ли он ответить «да», «может ли», «скорее нет». Возможно, лучше, если Мила сама ему расскажет. Возможно, он не вправе об этом говорить. «Скоро ты это поймешь. Это не моя тайна, поэтому не мне ее и выдавать». «Я хочу, чтобы ты сам услышал это от Милы, чтобы она тебе объяснила, что происходит, что она за аномалия и какими силами она обладает. А потом я хочу, чтобы ты подумал о своем обещании». Их разговор прервала распахнувшаяся дверь, и Ашер обернулся как раз вовремя чтобы увидеть, как входит Цито. Он был бледен, под глазами залегли темные круги. От него буквально веяло усталостью, и Ашер встревожился, что у него плохие новости, что она справилась. Реакцию Элариана Ашер не смог распознать. Зато Цито... Был весь как на ладони. По нему было видно, какой груз свалился с его плеч. Казалось, он только сейчас смог поверить в собственные слова и с облегчением улыбнулся. По его щеке скатилась слеза, но он этого словно не заметил, потому что Райя была жива. Он не потерял ее. Подойдя к брату, Ашер крепко обнял его. К черту сдержанность! Они одержали маленькую победу. цето похлопал его по плечу, и когда они отстранились друг от друга, оба улыбнулись и глубоко вздохнули. И они... На мгновение я подумал... У брата заплетался язык. Чертова темная срань. Ашар рассмеялся. Где ты набрался таких ругательств? Звучит отвратительно. А как еще оно должно звучать? Ты когда-нибудь видел, как гадит темная тварь? Зрелище явно не для этого мира. Говорю тебе. Ашар восхищенно покачал головой. «Мне создать для вас еще одну комнату с кроватью для вас двоих?» Дружелюбно спросил Элариан. Цито отказался. «Спасибо. Может быть, позже. Сначала мне нужно выпить». «Думаю, рая снова уснула. Но на этот раз ей ничего не угрожает, и я...» Цито замолчал заметив, что Ашер прислушивается к чему-то, подняв руку. Сосредоточившись, Ашер заметил какое-то ощущение, которого не было раньше, словно внутри него затерялось что-то инородное, алое пятно в океане черноты. Резко повернувшись к Элариану, Он вопросительно посмотрел на него. Тот говорил, будто Ашер носит в себе частицу милы. «Ты чувствуешь это?» «Так ведь?» Элриан ничуть не удивился. «Как это возможно?» «Это один из многих вопросов, на которые нам еще предстоит ответить». Но я думаю, этот ответ проще, чем нам кажется. Это лишь след ее энергии, который остался в тебе. Я предполагаю, у тебя был с ней прямой контакт. Ашер задумался, а потом вспомнил тот первый день, когда он перенес Милу в свои покои как она бросилась на дверь, стремясь вернуться за той фотографией. О, да, он видел вспышку ее силы. Тогда это и случилось? Да, был. Могло ли это... Ну, то есть, э, я хочу сказать... Цито вел себя странно. Он словно не знал, куда деть руки... «Что если...» Договори да уже!» «Мне показалось, он имеет в виду, что вы с Милой, э, как бы мне это сформулировать, разделили постель!» Элариан двусмысленно поднял брови. Ашер снова повернулся к Цито, и тот посмотрел на него с виноватым видом. «Черта с два вас это касается!» Рассерженно прошипел Ашер. «Нет! Конечно, нет!» Цито попытался взять свои слова назад. «Совершенно ничего такого! Он только несколько дней назад ее поцеловал. Наконец-то! А вскоре после того ее похитили!» «Ну, когда это вообще могло произойти? Не так быстро же!» Цито говорил горячо и путано, сам того не замечая. Цито, лучше помолчи. Думаю, Ашер все понял. Да, он понял. Ашер возмущенно выпустил из носа облачко дыма. К счастью, Цито тоже уловил намек. Да! «Я имел в виду, чтобы только...» «Заткнись!» — рявкнули Ашер и Элариан одновременно, заставив Цито виновата и испуганно поднять руки. «Я принесу тебе выпить, а потом нужно будет...» — предложил Элариан брату, но тут Ашер перебил его. «Мила очнулась!» Оставив братьев одних, Ашер тут же поспешил к ней.